Глава тринадцатая. Александр. Не успел я покинуть дворец, как около лестницы столкнулся с графом Брамундом. «Герцог Сантос, какая неожиданная встреча!» Чересчур эмоционально воскликнул немолодой, плотного телосложения мужчина, заставляя сомневаться в случайности этой самой встречи. «Добрый день, граф!» Скупо поздоровался я, собираясь продолжить путь, но меня явно не собирались отпускать так просто. «А мы как раз направлялись к его величеству. Вы ведь помните мою дочь? Ванесса, поприветствуй его светлость!» — приказал он, сопровождавший его брюнетки. Дочь графа присела передо мной в изящном реверансе, продемонстрировав едва прикрытую корсетом грудь. Мой взгляд равнодушно скользнул по выдающимся формам. Дешевый прием, на который я никогда не велся. «Рада встрече, ваша светлость!» томным голосом произнесла Ванесса. Её имя значилось одним из первых в списке, который мне передал Ильяс. «После зимнего бала вы совсем перестали посещать приёмы?» «Служба», — ответил я, убирая руку со свитком за спину. Жест не укрылся от цепкого взгляда дочки графа. На миг её аккуратный носик сморщился, выражая неудовольствие. Неужели знает, что это? Учитывая, что Ванесса, по доходившим до меня слухам, близко общается с фавориткой Ильяса, уверен, что так и есть. «Как жаль!» — вздохнула Ванесса, опустив взгляд в пол, не слишком убедительно изображая смущение. «А я так мечтала, что вы вновь пригласите меня на танец. Вы ведь посетите бал в конце месяца?» «Если служба позволит. А сейчас прошу меня простить. Вынужден вас покинуть. Дела». «Если раньше граф и пытался сблизить меня со своей дочерью, питая надежду, что мы породнимся, он, по крайней мере, делал это не столь явно». Так как во дворец я прибыл порталом, пришлось воспользоваться одним из экипажей Его Величества. Дорогая повозка из черного лакированного дерева с золотым гербом Деталеда привлекала слишком много внимания, которого я сейчас не хотел. Поэтому, когда экипаж остановился около центрального банка Лобоса, я приказал кучеру возвращаться. Встречать меня вышел сам управляющий. Узнав, что я намереваюсь посетить хранилище, он лично вызвался проводить меня, ведь я появился здесь впервые за 10 лет. В старых аристократических семьях было принято хранить золото, фамильные драгоценности и артефакты в родовых замках или поместьях. Несколько поколений нашей семьи так и делали. Но когда в Лобосе готовился переворот, отец решил подстраховаться. Опасаясь, что в случае неудачи мы лишимся всего и сразу, он разделил богатство рода, положив большую часть средств на хранение в банке Лобоса и Витара, а оставшуюся поместил в надежные тайники. Открыть их мог лишь член нашей семьи. Я даже испытывал мстительное удовольствие, зная, что мачеха не сможет до них добраться. После смерти отца доступ к ним имел лишь я, как единственный наследник. В хранилище я почти сразу обнаружил нужную синюю бархатную коробочку с гербом семьи Сантос. Открывая ее, уже предвкушал, как изменится лицо Агаты, когда она увидит кольцо на пальце моей будущей супруги. А уж кто ею станет, неважно. Главное, чтобы артефакт ее принял, и наши имена появились на внутренней стороне колец. Но меня постигло разочарование. Внутри, на алой подложке, лежало только одно – мужское. Парного кольца, принадлежащего моей матери, не было. Пришлось дважды перепроверить все хранилище, чтобы убедиться, что второго артефакта нет. Когда к власти пришел Ильяс, отец ликвидировал почти все тайники, оставив часть семейных драгоценностей в банковском хранилище, в родовом поместье и в городском доме. У меня оставалось только два варианта. Городской дом находился недалеко от дворца, поэтому я решил продолжить поиски в нём. Едва покинув хранилище, я заметил управляющего, нервно переминающегося с ноги на ногу. Когда он увидел, что я держу в руках маленькую коробочку, его глаза стали круглыми, как две монеты. «Так значит, это правда?» — радостно воскликнул он и тут же прикусил язык. «Вы о чём?» — холодно спросил я. «Ну…» — закашлялся мужчина, оттягивая пальцем ворот рубашки о том, что вы выбрали себе невесту, ваша светлость. Я скрипнул зубами, убирая футляр в карман, пока его не увидели другие сотрудники банка и не разнесли сплетни по всей столице. «Кто вам такое сказал?» «Ну как же, это же...» — замямлил мужчина. Его лицо покраснело, а на лбу от напряжения выступили капельки пота. «Родовое кольцо, да?» — пожалел я явно перенервничавшего управляющего. «Я всего лишь забрал вещь, что принадлежит мне. Не стоит делать поспешных выводов. Я уже развернулся и направился к лестнице, как из-за спины донеслось. Но позвольте, ваша светлость, если вы забрали родовое кольцо, значит ли это, что вы выбрали себе супругу, и скоро мы услышим о вашей помолвке?» Резко затормозил и повернулся к семенившему следом управляющему, который от неожиданности едва не влетел носом мне в грудь. «Как только я определюсь с тем, кто станет герцогиней Сантос, непременно объявлю об этом. Лично» припечатал я. «Надеюсь, вы храните тайны своих клиентов так же надёжно, как их средства, и мне не придётся менять банк. Мне же не нужно брать с вас магическую клятву о неразглашении». «Конечно, не нужно, ваша светлость. Можете не сомневаться, что ни одна ваша тайна не покинет стен этого банка». Я собирался вызвать шмеля, чтобы поехать в городской дом, но день оказался настолько тёплым и солнечным, что я впервые за долгое время решил расслабиться и прогуляться. Почувствовав, что сильно проголодался, завернул в ресторан, выбрав неприметный столик почти в углу. Чтобы скоротать время в ожидании заказа, я достал свиток с именами потенциальных невест и переговорник. Сделав на артефакт снимок, я переправил его Генри. Редклифф перезвонил почти сразу. Растянув над собой звуконепроницаемый полок, я принял вызов. «Прошу, утоли мое любопытство, для чего тебе нужна информация об этих леди? Неужели их подозревают в тайном заговоре?» сделал страшные глаза этот шут явно издеваясь да лучше бы так вздохнул я и признался этот список вручил мне ильяс одна из девушек станет моей супругой и я должен определиться с выбором до конца месяца генри присвистнул признаюсь ожидал чего угодно но не того что сам король решит заняться твоей личной жизнью список составляла агата поморщился я а тогда картинка складывается так и чего ж ты хочешь от меня «Я практически ни с кем из этого списка не знаком, а ты — более коммуникабельный. Агата, подбирая мне невест, наверняка приукрасила многое». «Так ты хочешь, чтобы я собрал тебе компромат на этих девушек?» Я поморщился. «Компромат — это слишком грубо. Но да, если ты вычеркнешь имена тех, с кем из них спал, или продолжаешь, я был бы благодарен». «В таком случае этих можешь сразу вычеркивать», — воодушевился друг. На экране артефакта появился тот же список, что я отправил Генри, но в нём алым цветом было выделено с полдюжины имён. Остальное пришлю после отбоя. «Как там, Патрик?» «Замечательно!» — расплылся в кровожадной улыбке Редклифф. «За нашего прекрасного принца можешь не переживать. Сбегать больше не пытался. Следи за ним. Если что, сразу вызывай меня. Разберёмся!» — отмахнулся он и, сославшись на занятость, отключился наконец мне принесли заказ но не успел я приступить к одуряюще пахнущему жаркому как рядом раздался восторженный возглас герцог сантас какая неожиданная встреча а мы с дочкой абсолютно случайно зашли пообедать вы ведь помните мартишу радостно тараторил малознакомый мне барон подсаживаясь за мой столик а я глядя на то как девица томно прикусывает пухлую губу и едва ли не вываливает на стол передо мной содержимое своего декольте вместе с потерей аппетита испытал раздражающее чувство дежавю.